Глава 31. Если бы я мог что-то изменить. Его глазами. Несколько недель спустя. Сакзапильная кудряшка, удобно устроившись на мягком ортопедическом диване, задумчиво накручивает длинную макаронину на серебряную вилку. Недовольная гримаса искажает хорошенькое личико. Серые тени раздражения мелькают на дне сапфировых глаз. «Эй, писюха, что случилось?» Сажусь рядом и подаю Катерине бокал красного вина. «Не называй меня писюхой, длинноносый гоблин!» Волконская сердито поджимает губы и своей пыхтит. «Ты! Наглый врун!» «Что?» От неожиданности чуть не подавился выпивкой. «Обоснуйте, барышня!» «Легко! Где обещанный разговор с отцом?» «Так вот в чём дело!» Молча достаю мобильник, открывая нужное приложение и подаю агрегат синеглаза и стерви. «И...» «Что это значит?» Потыкав крохотными пальчиками в экран, девушка непонимающе смотрит на меня. Я пытался, кудряшка. Позвонил Наджелу, хотел договориться о встрече, но старик не стал меня слушать. Делаю приличный глоток и продолжаю. Папенька орал, как сумасшедший. Верещал, что никаких встреч не будет, пока я не займу место генерального директора. Глаза малышки становятся больше, чем обычно. «Ты шутишь?» «Нет. Там в файлах есть запись. Специально для Фомы неверующий сделал. Можешь прослушать?» «Я говорил, что перемирие не очень хорошая идея. Найджел законченный эгоист. Отца интересует только благополучие собственной задницы». Катерина внимательно рассматривает экран и неожиданно краснеет. «Ого! Да ты звонил ему прямо в тот же день!» «Ага. Обещал же!» Ловко солитую обожаемой стерве полупустым бокалом. Твое здоровье, заноза!» Немного отпиваю, быстро подсаживаюсь к обворожительной мигере, забирая недоеденную пасту и стеклянные фужеры и притягиваю к себе кудрявую вредину с вполне очевидными намерениями. Громкая трель дверного звонка оглушительно вопит, нарушая мои жаркие сексуальные планы. «Твою мать, кого там черти принесли?» «Хрена себе! Вечер точно не задался!» На пороге красуется силуэт седовласого мужчины. «Какими судьбами, мистер Бартон?» «Где твой отец?» Громко зарычав, незваный гость врывается в гостиную. «Познакомься, Катерина, Джек Бартон, тесть моего папашки!» Ехидная ухмылка расползается по лицу, добавляя Толику безумия облику. «Определённо! Самый желанный гость в моём доме!» Прекрасная зловредная ведьма занимает боевую стойку в мгновение ока. Ощетинившись, малышка злобно шипит. м м приятно познакомиться, мистер Бартон!» Джек одергивает пальто, скользит по волконской недовольным ядовитым взглядам и желчно брежит. «Ну да, весь в отца. Фирма разваливается, а он с проститутками развлекается. Где Найджел, щенок?» «Повтори!» Вспышка ярости застилает глаза красной пеленой. Готовый броситься на дальнего родственничка, я сжимаю кулаки. «Ты оглох? Давай, заплати свои шлюшки и выстави вон! Нам нужно поговорить!» «Какого?» Закончить фразу старика не успел. Хватая за шкирку и волоку пыхающуюся тушу к двери, руки чешутся накостылять по шее напыщенному уроду мы ограничусь пинком под древней, как сами пирамиды, зад. Скажи спасибо, что рухлить не вью. Лапы прочь! Джек громко верещит и пытается вырваться из моей железной хватки. Истеричка. Стой, Кэм! Звонкий голос кудряшки легко перекрывает виск, закатывающегося в истерике деда. Пожалуйста, остынь и отпусти мистера Бартона. Девушка мягко улыбается и кивает в сторону дивана. «Сядьте и успокойтесь, я принесу вам воды». «Катерина...» Крайне недовольна решением крошки с неохотой, разжимая руки. Синеглазая лисица возвращается с кухни, подаёт пожилому мужчине бутылку охлаждённой минералки. «Кэм, спасибо, что заступился, но отключай обиженку хоть на минуту и внимательно посмотри на Бартона. Случилось что-то серьёзное». «Любимая ведьма...» Кладет крохотную ладошку на моё плечо, ободряюще кивает, но продолжает читать занудные нравоучения. «Не спорю, манеры мужчины ужасны. У меня самой руки чешется хорошенько всыпать невоспитанному мальчику. Но не думаю, что Джек пришёл бы к тебе просто так». Резонно. Я встаю напротив дедули и внимательно разглядываю мужчину. Морщинистая бледная кожа, покрыта мелкими бисеринками холодного пота. Седые волосы, когда-то уложенные в дорогущем салоне, растрепались и падают на худые дряблые щёки. Исохший от старости грудь ходит ходуном, а из лёгких вырывается хриплое нервное дыхание. Не помер бы на моём диване. Встречаемся глазами, я вижу неподдельный ужас и неописуемую панику. «Кудряшка, завари нам чай с ромашкой, пожалуйста». Малышка кивает и быстро исчезает на кухне. Сними пальто, Бартон. Выдохни и успокойся. За моей спиной появляется волконская с подносом. Подаю старику дымящуюся чашку. Спокойно продолжаю. Выпей. Спустя несколько мгновений Джек отставляет кружку в сторону. Бледная кожа мужчины приобретает здоровый оттенок. Рваное дыхание восстанавливается. Простите. Голос гостя полон раскаяния. Что случилось? Грустно взглянув на меня, Бартон тяжело вздыхает и отвечает на вопрос. «Найджел исчез. Никто не знает, где он». «А жена? Хочешь сказать, Дарси не в курсе, где мой папашка?» «Найджел и Сия развелись год назад». «Что? Моя челюсть чуть не отбила мне ноги». «Как? Почему?» «Три года назад». Дочь организовывала благотворительный аукцион и там познакомилась с известным художником. Они тайно встречались два года, а потом Дарси подала на развод. Угольки потушенной ярости начинают медленно тлеть на пепелище. Так просто. «Прости, Кэм, я действительно жалею, что много лет назад шантажом заставил Блэка бросить Джинни». «Что?» Кэт приобнимает меня со спины и мягко напоминает о своем присутствии. Крошка отлично чувствует мои эмоции. «Тогда я считал, что это дурь и блажь. Мы заключили договор. Найджел возвращается в семью, а я оставляю вас с Джинни в покое. Единственное условие, которое выставил Блэк – полная безопасность женщины и сына, в том числе и финансовая». В глазах седовласого мужчины застывают слезы. «Сия была беременна, и я пошел на все ради счастья дочери, старый идиот». Дарси очень любила Найджела, но не была с ним счастлива. Сейчас, глядя на фотографии радостной дочери и того художника, я понимаю, что загубил несколько жизней. Блэк сдержал свое слово, завязал с любовницами. Жил с Дарси, растил дочь, но тоже был несчастлив. Най легко согласился на развод и даже помог парню с выставкой, если бы я мог повернуть время вспять. Взгляд старика наполнен неподдельной жгучей болью. Похоже, Джек не врет. Он действительно раскаивается. «Три недели назад Найджел не вышел на работу». Однако отвечал на звонки, а позавчера телефон оказался недоступен, и никто не знает, где твой отец. Небольшая пауза и ещё один тяжёлый вздох. У нас контракт с китайской компанией. Если провалим сделку, то можем потерять фирму через пару лет. И что? Разве у вас нет права подписи? Фыркаю и задаю логичный вопрос. «Больше нет. Остался только Найджел и ты. И даже если бы у меня были полномочия, то вряд ли бы я справился. Я давно вне игры и совершенно не понимаю современных реалий». «Так вот оно что! Хотите, чтобы я спас вашу задницу и сохранил семейное состояние?» Жестокие слова сами собой слетают с губ. Джек дергается, словно я зарядил ему мощную оплеуху, но сохраняет смелость и стойкость духа. Бартон смотрит мне прямо в глаза. «Нет, денег на моих счетах хватит на безбедное существование даже будущим праправнукам. Я прошу тебя помочь сохранить работу сотням людей. Некоторые семьи работают на нас с самого основания компании». Появились целые трудовые династии. Скрипнув зубами, я отворачиваюсь от старика. Злость, негодование и раздражение клокочут в душе и отравляют разум. Но совесть и чувство ответственности вовремя вступают в бой, подавляют желание отказать, дедуле. Кэм? Сладкий нежный голос Катерины мягко зовёт меня по имени. Я отвезу мистера Бартона домой. Кудряшка. «У тебя работа, Лосяш! У тебя много работы!» Любимая лиса робко касается моей щеки, утешающим поцелуем и мягко продолжает. «Увидимся через несколько дней. Разберись с компанией и найди отца!» «Пойдёмте, Джек, подброшу вас!» «Не волнуйтесь, Камерон решит все проблемы!» «Коза! Пусть я чертовски зол на отца и Бартона, но всё равно не могу остаться в стороне!» И Волконская знает это. Стой на пороге, моя крошка оборачивается, стреляет прекрасными очами и провокационно мурлычет. «Будь хорошим мальчиком, Лосяш, тогда я буду плохой девочкой». Малышка посылает воздушный поцелуй и неожиданно краснеет. «Я люблю тебя, Кэм, и верю в твои силы».